Наполеон – император. Если изучить как следует жизнь и деятельность Наполеона I, то придется сознаться, что этот человек подорвал в нас всякое уважение к истории человечества, к солидности и постепенности в прохождении того величавого, медлительного пути, который свыше намечен народом мира. Этот бывший артиллерийский офицерик носился по всей Европе как собака, которой привязали к хвосту гремящую жестянку в дрался как лев, хитрил как лисица, пролез сначала в генералы, потом в первые консулы, потом в императоры и споткнулся только тогда, когда дальше идти было некуда». Вся человеческая прыть и прекрасная в своем ослепительном блеске наглость была исчерпана до конца. Пишущий эти строки счастлив, что ему представляется возможность закончить всеобщую историю человечества жизнью Наполеона I, таким могучим аккордом, таким грандиозным апофеозом, который с самой беспощадной ясностью подчеркивает щиту всего земного, эфемерность так называемых исторических и прочих условий. Маленький человечек в треугольной шляпе и сером походном сюртуке захотел сделаться французским императором. Он им сделался. Это так легко. У него не было никаких предков королевской крови, никакой предшествующей династии, никаких традиций. Вероятно, поэтому он стал поступать дальше с прямотой и бесцеремонностью варвара, попавшего в музей, наполненный драгоценными реликвиями старины, прекрасными обветшалыми тронами и портретами целых поколений королей, к которым он относился, с ироническим пожатием плеч разбогатевшего лавочника себе на уме. Сделавшись императором, он на минутку приостановился, призадумался, положив палец на губы и махнул рукой. «Эх, сделаюсь уж, кстати, и королем Италии!» «Кстати, сделался и королем Италии!» «Наместником туда назначил пасынка своего Евгения Богарне который при других условиях торговал бы на Корсике прованским маслом в розницу или занимался корсиканской вендеттой, делом, не требовавшим больших расходов, но и не дававшим никакой прибыли. Можно вообразить, как смеялся в тиши своего кабинета или походной палатки Наполеон, раздавая направо и налево своим бедным родственникам троны и королевства. Это делалось с такой легкостью и простотой, с какой сытый буржуа дарит своим бедным друзьям и родственникам старые галстуки и жилеты, отслужившие хозяину свою службу. Например, докладывают Наполеону. Вас там в передней спрашивают. Кто спрашивает? Говорит, ваш братец Иосиф. Да только подозрительно, правда ли это? Уж больный вид у них подержанный. Ага, зови его сюда. Брат входит, мнется, переступая с ноги на ногу, мнет измызганную шапчонку в руках. Добрый Наполеон зайца с братом. «Жозеф, ты! Очень рад тебя видеть! Что это ты в таком непрезентабельном виде?» «Я к тебе! Нет ли местечка какого?» Наполеон трет лоб. «Хм, «Местечко! Можно было бы назначить тебя вице-королем в Италию!» но туда я уже Женю посадил, местечко занято. Разве вот что? Как тебе улыбается неаполитанское королевство? Ну что ж, у меня положение такое, что пойду и на это. Вот и прекрасно! Завтра же можешь и выехать. Скажи там, что я назначил тебя неаполитанским королем. Спроси, где трон, тебе покажут. Да я лучше записочку напишу. Вас там спрашивают в передней. Кто? Говорят, брать Людовик. Ведь тоже того. Медняга, зовите его сюда. Здорово, Людовик. Небось, тоже за местечком. Ну-с, пораскинем мозгами. Что у нас занято и что свободно? В Италии королевствует Евгений, в Неаполе Жозеф. Хм. А, вот, Голландия. Хочешь быть голландским королем? Голландским. Другого ничего нет, пока не предвидится. Ну, хочу. Ну ладно. Впрочем, не только к своим родственникам относился тепло добрый Наполеон. За короткое время он сделал совершенно посторонним людям такие одолжения: герцогу баварскому дал титул короля, герцогу Вюртембергскому дал титул короля, Курфюрстам Саксонскому и Баденскому дал титул великого герцога. Однажды Наполеону взгрустнулось, что бы такое сделать? После недолгого размышления он образовал из западногерманских владений рейнский союз, а себя назвал протектором этого союза. Сам себя назвал. Никто не называл но когда он назвал себя протектором, все без споров стали называть его протектором. Случилось однажды так. Был у Наполеона еще третий брат — Иероним. А королевств свободных больше не было. Что же делает умный Наполеон? Были у Пруссии какие-то земли к западу от Эльбы. Наполеон отнимает их у Прусаков, Составляет из них Вестфальское королевство и отдает брату. «На, милый! Ты хоть и младший, но будь не хуже других. Тоже не лыком шит». Когда у Наполеона не осталось больше свободных родственников, он принялся за своих генералов. Брата своего Иосифа перевел из Неаполя в Испанию. «Довольно тебе, плутишка быть неаполитанским королем, будь испанским» а генерала Мюрата посадил на очистившийся неаполитанский престол. Тех же генералов, которые не пользовались его расположением, Наполеон, без всякого сожаления, сажал на второстепенные троны. Так его маршал Бернадот был посажен на шведский престол. Историки рассказывают, что по этому поводу между Бернадотом и Наполеоном произошла тяжелая сцена. «Сами садитесь на этот престол!» — орал несдержанный Бернадот. «На что он мне? Не видал я вашего шведского престола!» «Ничего, голубчик, сядешь!» «Невелика птица!» — посмеивался Наполеон. «Другие люди, как люди!» — рыдал огорченный Бернадот. «У того неаполитанский престол, у того испанский, а мне...» «Конечно!» Понимаем, понимаем, мы уже не нужны, мы уже свое сделали. Шведский престол. О, милый мой, говорил мечтательно притихший Наполеон, было время, когда и я бы с радостью хватился за шведский престол. Было время. Конечно, было время, когда мы без штанов бегали. Но это в прошлом, это золотое детство. А теперь, раз человек вырос, сделался солидным, вы обязаны дать ему престол, и не какой-нибудь, а большой, хороший. Ну ладно, старый ворчун, садись пока на то, что есть, а потом мы тебе подыщем что-нибудь получше. Что ты скажешь, например, об Австрии? Только этой хитростью и можно было сломить упрямого Бернадота. История говорит, что Бернадот так и кончил свою опальную жизнь в тишине известности всеми забытой на своем шведском престоле.